Кевин Крус. 15 секретов управления временем. Как успешные люди успевают всё. Предисловие. Загнанный трудоголик на автостраде Нью-Джерси. Ваши водительские права. Это случилось в 5:20. промозглым осенним утром. Я, как всегда, направлялся на работу, когда меня остановил полицейский. Притормозив, я съехал на обочину. Догадываетесь, почему я вас остановил? Зачем он так кричит? Наверное, я превысил скорость. Мой голос надломился. Превысили скорость? Он подался вперёд, так что поля его шляпы уперлись в верхнюю часть моего окна. Глядя мне прямо в глаза, он сказал, «Вы подлетели ко мне сзади, как сумасшедший, врезались в мой бампер, обогнали и поехали дальше, как ни в чем не бывало. При этом я двигался со скоростью 100 км в час в правом ряду». Я хотел было сказать, что офицер ехал на обычном автомобиле без опознавательных знаков, Но это было не так. В зеркало заднего вида я видел большой белый форт с мигалкой на крыше и огромной жёлтой синей эмблемой полиции штата на двери. Я не мог этого объяснить. Я совершенно не помнил, чтобы задел какую-нибудь машину, не говоря уже о заметном полицейском автомобиле. По-видимому, находясь в полусонном состоянии и всёцело поглощённый мыслями о работе, Я ехал со скоростью около 130 км/ч. Наткнулся на патрульного, который плёлся у обочины с черепашьей скоростью, обогнал его и помчался дальше. Мне очень жаль, офицер. Кажется, я просто отключился. А отключился? Я мало сплю. Знаете ли, работа. Мне повезло, что он меня не арестовал. Но еще больше мне повезло, что я не попал в аварию и никого не убил. Это было 20 лет назад. Тогда я был молодым и глупым. Я был так сумасшедше занят, что продолжал удлинять свой рабочий день и выполнять еще больше дел в течение каждого часа. Я уезжал из дома в 5 часов утра и работал до полуночи. У меня не было времени даже на то, чтобы как следует поесть. Я завтракал кофе и бутербродами прямо в машине, про обед забывал, а ужин проглатывал на бегу. Я выпивал столько диетического Red Bull'а, что вскоре не мог и пойтись без этих сине-серебристых банок, как пропащий алкоголик без бутылки водки. Я постоянно глотал этот допинг. То происшествие с патрульным на шоссе стало худшим из всего, что я сделал. номера зданий и раньше посылала мне тревожные сигналы о том, что ситуация выходит из-под контроля. Например, однажды я уехал с заправки, забыв вытащить шланг из бака. Просто чудо, что не случился взрыв. Жена постоянно твердила мне: "Ты абсолютно не уделяешь мне внимания". Скоро она стала моей бывшей женой. При этом нельзя сказать, чтобы я был полным профаном в вопросах управления временем. Я читал все бестселлеры на эту тему. Я был мастером в составлении списка дел и ранжировки задач и ответственно занимался этим каждый вечер. Порой у меня был такой длинный перечень, что мне едва хватало стандартного блокнотного листа, две колонки по 35 пунктов в каждой, всего 70 дел на день. Теперь я оглядываюсь на тот период моей жизни с ужасом и смущением. К счастью, сегодня я стал другим человеком. Я отец-одиночка с тремя детьми. Каждый вечер я помогаю им делать уроки и через день ужинаю дома. Я посещаю большинство из школьных мероприятий, спортивных соревнований и концертов. Я не атлет, но регулярно тренируюсь и поддерживаю себя в хорошей форме. 1-2 вечера в неделю я встречаюсь со своей подругой. Что касается работы, то я управляю небольшой консалтинговой фирмой, пишу по две книги в год, выступаю с лекциями по всему миру и контролирую свои инвестиции в несколько стартапов и коммерческую недвижимость. Я нахожу время и для отпуска. В одном только прошлом году я побывал в Пуэрто-Рико, Канкуне и на побережье Джерси. Провёл несколько выходных в Нью-Йорке, а в честь 16-летия своей дочери совершил с ней эпическое путешествие по Испании. Мы посетили Барселону, Мадрид и посмотрели на забег быков в Памплоне. И все это я делаю, вот в чем самое главное, без стресса, спешки, перегруженности и чувства вины. Я вовсе не чувствую себя сумасшедше занятым и не пытаюсь хвастаться своей сумасшедшей занятостью перед другими. Вы ещё не ненавидите меня? Моё отношение ко времени и стрессу начало меняться после того, как я стал интересоваться у своих успешных друзей их секретами управления временем. Меня удивило, что никто из них даже не упомянул о тех вещах, которым учат в традиционных книгах по тайм-менеджменту. Вскоре моё любопытство Приросло в целенаправленный поиск, и я профинансировал проведение полноценного исследования, чтобы найти корреляции между конкретными практиками управления временем и продуктивностью, стрессом и счастьем. Мы изучили привычки нескольких тысяч профессионалов, но так и не нашли никакой взаимосвязи между обучением тайм-менеджменту и более высоким уровнем продуктивности или более низким уровнем стресса. Полный ноль. Тогда я принялся опрашивать сотни успешных людей, включая Марка Кьюбана и других известных предпринимателей и миллиардеров, олимпийских чемпионов, таких как Шеннон Миллер, и лучших студентов. Я сделал шокирующее открытие. Успешные люди не составляют списки дел, не используют сложные техники управления временем и не применяют диаграммы наподобие логических деревьев для принятия решений. На самом деле, очень успешные люди вообще не думают о времени. Вместо этого они думают о ценностях и приоритетах и опираются на правильные привычки. Хотя мне не удалось найти двух людей, которые бы одинаково управляли своим временем, я сумел выделить несколько общих принципов. Я предлагаю вам опробовать их секреты. Кто знает, Может быть, они и помогут вам радикально изменить вашу карьеру и жизнь. Кевин Круз, округ Бакс, штат Пенсильвания.